На этом разговор между сэром Вильямсом и де Ласси прервался, так как на дворе послышался лошадиный топот, и вслед за этим в комнату вошел Ионас. Чтец госпожи де Кермадек приехал прямо из Жене и привез кавалеру письмо от баронессы. де Ласси сорвал конверт и прочитал. «Любезный сосед, прошла уже неделя с тех пор, как уехал сэр Вильямс». Со дня отъезда его Эрмина находится в лихорадочном состоянии и заметно изменяется. Баронет обещал ей возвратиться. Может быть, она уже любит его, мы ничего не знаем. Она спрашивает каждый день, не имею ли я об нем известий. Из этого я заключаю, любезный кавалер, что не вы занимаете ее мысли, а он. Не знаете ли вы, где баронет, возвратится ли он, писал ли он вам? «Напишите словечко, прошу вас, преданной вам баронессы декермадек Кермадек». Делоси подал письмо сару Вильямсу. Баронет затрепетал от радости и сказал, «Я думаю, настала минута торжества». Он достал из кармана записную книжку, подошел к столу и стал писать. Через час после этого и у нас повез толстый пакет на имя де Бопрео, И письмо Телоси к Баранесси. Кавалер писал: Любезная соседка, Сервилийм сейчас приехал. Он печальнее, нежели когда-либо. Я заключаю из -за этого, что он любит вашу племянницу. Он имеет намерение отправиться завтра в Жене и надеется, что рассеет печаль прекрасная девица Армины, у которой я почтительно целую ручки, равно как и ваши. Кавалер Делоси От баронета, сэра Вильямса, господину де Бопрео в Жене. «Любезный тесть, я думаю, что дело выиграно. Ваша интересная дочь обещала выйти за меня замуж, если я спасу ее любезного Фернана. Прилагаю письмо к ней и статью из газеты. Ожидаю вас к себе, ваш сэр Вильямс». Бопрео получил это письмо через час, после приезда баронета к Делоси. Эрмина с некоторых пор стала походить на привидения. Она плакала и молилась. Она дала обещание выйти замуж за баронета, если он спасет Фернана. Она надеялась, что умрет после этого. Письмо Сары Вильямса, переданное Эрмине господином де Баприо, было следующего содержания. «Милостивая государыня». Увы, он был виновен, однако я спас его, и в настоящее время весь Париж уверен в его невиновности. Вы можете удостовериться, прочитав прилагаемый журнал. Уезжая навсегда из Франции, где я так много страдал, я желал бы увидеть вас в последний раз не для того, чтобы напомнить вам об обещании, которое вы дали мне в минуту страданий и горести, но для того, чтобы сказать вам, «Вечное, прости! Откажете вы мне в этом или нет?» Эрмина прочитала это письмо, потом открыла газету и прочитала. Драма, которая должна была разыграться в уголовном суде, окончилась не столь шумно у судебного следователя. Наши читатели без сомнения помнят об аресте чиновника Министерства иностранных дел обвиненного в похищении из кассы 30 тысяч франков. Обвиняемый энергично защищал свою невиновность, но доказательства были против него. Недавно найден в кабаке зарезанный человек, у которого в кармане лежало письмо, бросившее новый свет на это таинственное дело. По утру того дня, когда совершилась кража, человек, одетый комиссионером, вошел с письмом в руках в присутственное место, где чиновник работал у открытой кассы. За этим следовали подробности из мнимого письма Коляра к девице Эмилии Фульбеф, и журнальная статья оканчивалась следующими словами. Господин Фернан Роше был тотчас же освобожден и без сомнений снова поступит в министерство, в котором он считался одним из лучших чиновников. В продолжение нескольких минут девица де Боприо думала, что она умрет от радости. Потом она вспомнила обещание, данное сэру Вильямсу, и написала ему следующее письмо.